Дрезденша, рыцарь ты мой, она же фелькнерша жила при покойной государыне не здесь, а в доме Белосельского-Белозерского. Только не повезло ей тогда. Спознала государиня Елизавета Петровна, добронравная, что в вольный дом, в Австерию, в Дрезденше, множество статских и чуть ли не вся гвардия ездят. Не токма на бильярде, а левкепель забавляться, но и ради чего иного... Была тут, Василий Яковлевич, приманка. Якобы для музыки и вослужения мужеско пола посетителей было у нее немало иноземных и здешних девиц. Да все душечки, ахтительные красавицы. А кроме же этого, с заднего крыльца стали ездить барыни-модницы на свидание с милдружками. тайности от своих мужей. Донесли об этом государне. И что же она? Отдала пристрогий приказ. И вся сия потайная и противная добрым нравом торговлишка кончилась. Но не токма для Дрезденши. С ней пострадала Амбахарша в конюшенной и Делигринша на Литейной. Но пачи всех скоб лютости упал на Дрезденшу. Ее выслали за границу, а всех ее соблазнительных земфир без жалости отправили на предельный двор в Калинкину деревню. Не слыхал я про то. Где тебе это было слышать? Ты тогда еще в бабки играл. Что можно говорить о тех посетителях, что бывали у Дрезденше, если даже офицеры, поставленные на часах у заключенных на предельном дворе, и те не устояли, и зато подвергались так же немалому афронту и несчастью? Но из-за чего? Что тут такого? Не может быть, чтобы даром все это. Мало ли куда, вне фронта гвардия ходила и ходит. Кому какое дело? Правду ты, однако, сказал Василий. Всегда справедлив был и прозорлив. Были и другие резоны. Искали, не хаживал ли к этим восхитительницам близкий в то время к особе повыше. К государыне? Именно к ней. Не хаживал ли в дом Дрезденше Бутурлин? Ну и помощниц ее. Лизута черная, под кошками и покаялась. Под кошками? О! Но... Экое варварство. Под кошками. Василий Яковлевич, не принимай так близко к сердцу. Погоди, ты сказал, что Дрезденша была выслана за границу. Так точно. Но как только на престол зашел ныне нами владеющий государь-император, так эта Дрезденша вернулась. Вновь, да еще с большей бомбардирой. Она первая, за ней остальные ее землячки. Заходи внутрь. Любуйся Нет, нет, не пойду Боже, Господь, кошки Э, -э полно тебе Когда такое было-то Теперь все благороднее, вальяжнее, чище И дрезденша состарилась И нравы смягчились Внизу закуски и бильярд Скажем, здравствуйте Стакашки, канашки, каково пожевали, нас поминали А наверху Василий Карты Бывает музыка И всякий тебе горе-отгонительный куплет увидишь